Противоречить королю, принимая во внимание то состояние, в котором он находился, означало для Бельгарда ссылку в самые отдаленные земли, тогда как его господин будет иметь все возможности встречаться с Габриэль. С другой стороны, если он согласится, король будет ему весьма признателен, Следует сказать, что Анри был довольно щедрым человеком, и еще, будучи уверенным в любви Габриэль к себе, он ничем не рисковал, давая возможность королю ухаживать за ней. Поразмыслив, он принял решение удалиться на некоторое время. Как только он уехал, Анри, счастливый, как двадцатилетний влюбленный, пригласил все семейство де Остре приехать к нему в Компьен. Габриэль приехала с отцом, теткой, хитроумной госпожой де Сурди, о которой речь еще впереди, и со своей сестрой Дианой. Она была еще более очаровательна, но ее настроение оставляло желать лучшего, поскольку Бельгард так быстро исчез с ее глаз» что она чувствовала себя оскорбленной, тем более, что верной обещанию данному королю Бельгард не подавала себе никаких вестей. Но идея отомстить Бельгарду была, к несчастью, ей подсказана не королем, который от этого только бы выиграл, а герцогом де Лонгвилем с которым, едва прибыв в Компьен, прекрасная Габриэль начала отчаянный флирт. Анри был этим оскорблен, но, тем не менее, удвоил свои усилия в том, что касалось ухаживаний, вздохов, пламенных признаний в любви и не менее пламенных предложений. Все это лишь еще более усугубило раздражение девушки. Сир Сказала она своему воздыхателю, «Знаете, что я не из тех, чье сердце может быть отдано другому. Мое сердце принадлежит господину Бельгарду. Я ценю честь, которую ваше величество оказывает мне своим вниманием. Но прошу вас иметь в виду, что я никогда не смогу полюбить вас, поскольку всем сердцем люблю другого человека». Это было полным поражением. С тяжелым сердцем Андрей отпустил Габриэль в столь дорогой ее сердцу замок Кевр, где она надеялась получить хоть какое-нибудь известие от Бельгарда. Однако, поскольку король желал ее, как никогда еще не желал ни одну из женщин, он не хотел признать себя побежденным, он хотел ее увидеть вновь, Чего бы ему это ни стоило. В тот день Габриэль и ее сестра Диана Прогуливались по большой галерее замка Кевр. Погода была пасмурной, И выходить на улицу не было никакого желания, Так как со вчерашнего дня лил холодный ноябрьский дождь. Устав от бездумного хождения туда-сюда, Девушки приблизились к окну, и бросили взгляд наружу. Диана вдруг вскрикнула. «Посмотри-ка, сестричка, вон на того крестьянина с охапкой сена. Он мне напоминает шагающий гриб». «Да, действительно смешно», — ответила Габриэль. «А вот сейчас он уже побежал». «Да, погода стоит ужасная, но куда он бежит?» «Он же входит в замок». Он, скорее всего, ошибся. Сейчас один из наших слуг выгонит его, и мы вскоре увидим его опять. И они действительно увидели его чуть позже, но уже в галерее, в нескольких шагах от них. Бросив окапку сена, он упал перед ними на колени, вскричав: «Самое красивое!». Из всех красавиц! Перед вами преклонил колени самый преданный из ваших слуг. Габриэль со страхом посмотрела на мужчину, которого сначала приняла за одного из слуг. Однако сомнений быть не могло. В грязных лохмотьях с растрепанной бородой и волосами, в которых застряла сена, перед ней... На коленях стоял король Франции, Сир, — встречала Диана, которая тоже узнала короля, — что с вами происходит? Я должен был прийти, но дорога буквально кишит сторонниками лиги. Чтобы меня не узнали, мне пришлось надеть эти лохмотья. Однако Габриэль уже оправилась от испуга и удивления, сменившихся гневом, Даже в одеждах короля Анри не нравился ей, а в таком одеянии он ей показался просто смешным. Она покраснела от злости, увидев короля, который с улыбкой приближался к ней с распростертыми объятиями. — Сир! — воскликнула она. — Да как же вам не стыдно показываться в таком облачении? Я не хочу видеть вас, пока вы не будете одеты, как подобает королю. В этом виде вы мне просто противны. Подхватив свои юбки, красавица убежала с галереи, оставив совершенно обескураженного короля со своей сестрой. Король был буквально сражен. Он чуть не плакал от огорчения, ведь он так стремился сюда, с сердцем полным любви. Он был так грустен, что Диане стала просто жаль его. — Сир, — тихо сказала она, — не надо переживать из-за слов моей сестры. Она боится нашего отца, и потом, увидев ваше величество, в таком одеянии, она просто испугалась того, что он может подумать и сказать ей. Но если дело только в этом, — воскликнул Анри, который, по правде говоря, искал любого утешения. — Черт побери, мадемуазель! Значит, извиняться следует мне, но я прошу вас успокоить вашу очаровательную сестру и передать ей, что моя любовь к ней полна уважения и нежности. Скажите ей также, что я обязательно повидаю вашего отца и переговорю с ним». После этих слов, успокоившись, Король Франции вновь взвалил на плечи охапку соломы и ушел тем же путем, что и пришел. Что касается Антуана де Стре, то это приключение, как и предсказывала Диана, отнюдь не разгневало его, а, напротив, дало ему почву для размышлений. Немедленно был создан семейный совет. На нем, кроме господина де Кёвр, Присутствовали его невестка, мадам де Сурди, ее муж и ее любовник, канцлер Юро де Шеверни, который уже давно практически считался членом семьи.